У нас две лекции взаимосвязанных. Николай Михайлович Карамзин – историк. И история государства российского в культуре и общественном сознании России. В жизни Карамзина и до наших дней. Пушкин. В 1800, уже через несколько лет после выхода Карамзина, он написал. Эти слова хрестоматийно известны. Сразу после выхода восьми томов в восемнадцатом году сильное впечатление произвела. Книги разошлись в один месяц. Пример единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего Отечества, доселе им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Русь казалось найдено Карамзиным, как «Америка Коломбом». Тогда произносили не «Коломб», а «Коломб». Это правильно, «Коломба» итальянская. И это очень раннее впечатление Пушкина, оно подтверждается многими современниками, мемуаристами и письмами. История Карамзина, когда она вышла, она стала важнейшим событием и общественных разговоров в свете в обществе, не только в среде ученых, а когда... В... Это первые восемь томов. Восемь томов были доведены от начала э, известного о нашей России до э, конца первой половины царствия Ивана Грозного, то есть до 1560 года. А вот в 1821 году, через три года, вышел девятый том, посвященный Ивану Грозному. И вот Тогда уже декабрист вспоминал в Петербурге от того такая пустота на улице, что все углубились в царствование Ивана Грозного. А когда вышли последние 10, 10, 11, 12 тома, это были уже 20-е годы, то Толстой, Лев Николаевич, когда задумал написать роман о декабристах, то он думал его начать таким же образом, как начиналась Ивана и мир, то есть Салона, как помните. Там был разговор о тамах Карамзина. Вот это впечатление, переданное современниками и очень хорошо знавшим Россию, аристократическую среду России, графом Львом Николаевичем Толстым. И действительно, в истории русской литературы и в истории мировой литературы нет другого памятника масштабного, многотомного, который бы произвёл такое впечатление на читателя, причём разных сословий, разной степени образованности, и который бы так долго остался, остался в, памяти, в памяти потомков. Вот история государства российского, сразу давшего понять россиянам, она бы очень скоро поедена на новейшие иностранные языки, даже на китайский, о том, что у нас есть крупнейший мирового масштаба историк, она к ней непосредственно, как главному делу своей жизни, толстой, Карамзин приступил, когда ему было уже почти 37 лет, то есть это возраст Пушкина. Он приступил, будучи самым знаменитым писателем России. И это нужно понять нам, потому что в наше время история воспринимается только как сфера научных знаний. Для XVIII-XIX века история, как и для древних греков, была частью. «Искусство – часть литературы», помните, муза Клио. И в XVIII веке историками были самый знаменитый и популярный философ Вольтер в Франции, английский философ Юм, великий немецкий писатель Шиллер. Они писали исторические сочинения. Поэтому никого не удивляло, что самый известный писатель становится историком. И Карамзин себя к этому готовил И вот его путь предшествующий показывает, почему не только благодаря таланту, но и э, ну, какому-то самовоспитанию, самосотворению Карамзин оказался к этому готов. Он родился в 1766 году в Симбирской губернии в средней дворянской семье. Был воспитан э, в традициях уже жизни получившего вольность дворянства, когда у отца собирались в основном отставники, вспоминавшие историю своего времени, войны, в которых они участвовали, когда уже в книжном шкафу рано скончавшейся матери можно было найти Новейшую переводную литературу. Он родился в губернии, где были и гремела слава побед XVIII века, и к этой почти территории, когда в детстве подошли отряды Пугачева. Рано его перевезли в Москву. Он учился в университетском пенсионе, даже слушал некоторые лекции в университете. Короткое время служил в Петербурге военным. Рано ушел в отставку, поехал к себе в Симбирск. И вот это тоже важно запомнить. Он стал одним из ну, тех, кто принадлежал к лучшему кругу просвещенного общества Симбирска. Мы с вами все Привыкли, нас приучили к тому, что дворянство XVIII века – это недоросль. Правильно. Это, конечно, скотинины – это типический случай. Но вспомним, что современники недоросля, его погодки были отцами декабристов и были отцами героев войны и мира. Значит, соответственно, были фактически две России. Россия, которая во времена Гоголя представляла коробочек, и Россия, которая во времена того же Гоголя представляла самого Гоголя, Беринского и Герцу. То есть это уже тогда существовало. Карамзин, когда приехал туда, в Симбирск, образованный очень человек и руководитель Московского университета Тургенев, он его заметил, пригласил в Москву, и Карамзин молодым э, переехал в Москву, где занялся издательской деятельностью. Он оказался основателем первого детского журнала для чтения и родителей, и детей. И очень стал переводить, он Хорошо выучить, был очень способен к языкам. Причём любопытно, что из знаменитых произведений, скажем, Шекспира, он выбрал антитиранического Юлия Цезаря, И он э, стал, основал первый «Московский журнал». «Московский журнал» – это был замечательный журнал, который э, был рассчитан и на читательницу. Вот. И когда этот журнал имел, э, имел очень большой успех, и именно в этом московском журнале Карамзин напечатает впечатления, полученные им и от пребывания за границей. Потому что перед этим Карамзин сблизился с главным московским издателем Николаем Ивановичем Новиковым, масоном. Он сам был масоном, но ему были чужды эти масонские ритуальные взгляды. И больше сближала вот эта такая просветительская тенденция. И когда он поехал за границу, это было и свое путешествие описал. Он был в, Ш... в Германии, в Швейцарии, во Франции и в Англии. Он старался ознакомиться с ну, тем, что мы называем историческими достопамятностями, с бытом общества и с знаменитыми людьми. Первым, с кем он беседовал в Кенигсберге это был Эммануил Кант. И беседа с ним была о добре и зле. Он успел увидеть немало знаменитостей и побывать во Франции в первый период французской революции. Набрал там очень много э, материала и привез туда, частично переводил. Вот это дало возможность начать журнальную деятельность, где он знакомил с типом современных изданий. Тогда уже, можно говорить, эти журналы стали информатором и об общественной жизни, не только о литературной, о политической жизни. И там напечатаны его сочинения, в том числе произведшие огромное впечатление на читателя маленькая, но удивительно милая повесть «Бедная Лиза». Она её сравнивает с впечатлением, произведённым Гетовским Вертером, и так как Хаиза покончила с собой в Симовом пруду, то туда приезжали отмечать э, на дереве, ставить свои имена, отвергнутые отвергнутые любовники и любимые и даже кончали с собой. И он написал «Письма русского путешественника». «Письма русского путешественника» – это из номера в номер шло, это совершенно замечательное сочинение, удивительное по тому времени, потому что оно продемонстрировало и изменения в общественном сознании, и включение русской литературы уже в строй развития мировой литературы. В какой-то мере это было подражание сентиментальному путешествию Стерна по Франции, англичане, отсюда и оно относится к литературе сентиментализма. С другой стороны, это было очень важно и в плане общественном, и в таком культурологическом, как мы бы сказали сейчас. Это было первое, столь широко показанное, Демонстрация восприятия образованным русским зарубежья и восприятия зарубежьем образованного русского. Это был новый стиль изложения, когда в описании, естественно, включаются рассуждения и различные афоризмы. Это потом вошло в русскую литературу, как обязательно, ну, такой наиболее понятный и всем известный пример – Евгений Онегин. Где всё время пушкинское рассуждение есть. В какой-то мере, может быть, и э, монологи гичанского То есть непосредственно младших современников Карамзина. Э, Карамзин там уже рассуждает об истории. И очень любопытно это, что это рассуждение – в Париже он встретился с французским историком, которому по поручению Екатерины было предложено писать историю России. Он написал её очень изящно. И в то же время это было видно, что он не знал по-настоящему фактов, он не знал, как следует русского языка. И Карамлин здесь рассуждает уже в письмах русского путешественника. Настоящей хорошей истории, то есть писанной с философским умом, с критикой, с благородным красноречием, ещё не создана. И может быть только русский почувствовал, И объясняет, каким должно быть сочинение о прошлом России. Говорят, наша история сама по себе менее других значительна. Занимательно, не думаю. Нужен только ум, вкус, талант и черты, которые означают свойства народа русского, характер древних наших героев, отменных людей, происшествия действительно любопытные, описать живо, разительно». Он сравнивает русских государственных деятелей с известными зарубежными деятелями, считая, что вообще равных Петру просто уже нету. Очевидно, мысль о написании истории тогда уже зародилась, а когда московский журнал, явно не вызывавший симпатии Екатерины Второй своей такой вольнолюбивостью и независимостью, потому что Екатерина II была сама очень талантливая писательница, и она откликалась на всякое новое слово, оставив без внимания московский журнал. Карамзин перестал издавать, и там в примечании было написано «Намерение редактора заняться древними архивами», то есть находить документы для истории России. Обычно и Карамзин уже после этого создает первый русский альмонахи русской поэзии и переводной поэзии, он пишет много стихов, и он продолжает оставаться явно, живя в Москве, явно таким ну, любимым, любимым в салонах и уважаемым. В обществе человеком, кстати, отнюдь не замыкающимся, замыкающимся в свои писания, потому что когда начинались балы э, в дворянском собрании, Карамзин в первой паре обычно начинал очередной танец. Но тучи сгущались, потому что... Карамзин осмелился написать оду милости Екатерине, Павел ему тоже не поговорил, и он э -э, больше все больше включается в занятия истории. К этому он был подготовлен, и к этому была подготовлена Россия. И вот это не всегда отмечается. Дело в том, что 18 век это время, когда уже началось возник. Научный интерес к российской истории. Э, уже зодчий, один из замечательно талантливых птицов Петровых Васильевич Татищев, который был зодчим многих наук в России и очень крупным государственным где организатором, написал многотомную историю России и собрал большую коллекцию рукописей. История России занялся как основным делом сановник Режикович Князь Щербатов. Уже был основан архив коллегии иностранных дел, и историк Миллер, э, переехавший в молодые годы из Германии, написал историю Сибири, собирал организовать работу в этом архиве, особенно, что Батыш Каменский дал описание документации. Многосторонний, нам необычайно известный, которым мы гордимся, Михаил Васильевич Уманосов, в этом году, как раз 30-летие со дня рождения этого великого человека, он был не только учёным, но и первым поэтом России. И он написал историю в последние годы до такого скорее, учебного плана. Он довел ее только до 1054 года. Вы помните, это кончина Ярослава Мудрого в Киеве. Но он высказал мысль, что история России, имеет, история России имеет героев, которые не уступают ни римским, ни греческим. Только ледностью нашей можно объяснить, что мы до сих пор их не воспринимали. Появляются исторические драмы с Умароковым, появляется историческая живопись И сам Карамзин в 1802 году написал статью о том, что нужно темой для занятий выпускникам Академии художества. Он подсказал много тем, которые могут стать предметом живописи. Одна из них – это, между прочим, «Кончина вещего йога», которая потом стала темой знаменитого стихотворения Пушкина. Появляется история на местах, краеведение уже развивается. Нет ещё этого термина, но уже пишут истории, особенно замечательные. В самом начале, в самом конце XIX века Евгений Болховитов, который потом стал монахом, метаполитом, киевским и знаменитым учёным, написал историю Воронежского края. Собственно, с этого начинается краеведение как научная, научная дисциплина, если можно так выразиться. Интерес возрастает, и Карамзин, начав и заниматься, мог, мог уже попытаться внести те элементы, которые были в представлениях зарубежных об истории, планируя свою работу. После смерти Павла I Карамзин опять может приступить к активной общественной деятельности. Он создает журнал «Вестник Европы». Это был первый общественно-политический журнал, в котором печатались и литературные сочинения, и общественно-политические. И который тоже в значительной степени заполнялся собой Николая Михайловича. А в 813 году он... в 1883 году, простите, он получает звание историографа. То есть официальное звание потому что Карамзин был небогатый человек и в основном жил за счёт, честно сказать, литературного гонорара. Он получает это звание и в основном уединяется в подмосковном Астафьеве. Первая жена его умерла рожая. И он женился второй раз на более молодой, э, друг его очень верный, Екатерина Андреевна, которая была э, из рода вяземских князей, и он жил в подмосковном имени Астафьево, где сейчас замечательный музей, потом вы поставили памятник Крымзиной, Как э, Пушкин писал, уединился туда, его называли, он, так сказать, Монастырь свой устроил. Там он стал писать историю и поставил перед собой задачу создать историю, не уступающую зарубежным историям, по, по значимости, я бы сказал, подхода к теме. У Кармзина было несколько задач. Во-первых, он должен был дать научную историю России такой, какой, ну, какой представлялась научная история в начале 18 века, в начале 19 века. Во-вторых, он хотел написать историю с учётом, непременным обращением к архивной документации печатным источником, чтобы это вызывало доверие и у учёных читателей. Карамзин полагал, необходимо писать историю философскую. Считал себя сам историком-философом. Но вот философия, тут скорее он был мыслью себя философом-моралистом, потому что он хотел внушить какое-то представление об обществе, о жизни, и истории имело явно воспитание. Карамзин был писатель, он создавал произведение новое литературное, типа соответствующим литературным лексиконам. Карамзин очень много сделал уже к тому времени, когда он приступил к истории, и все ожидали, все знали, что официальное лицо, что вот ожидали это, этот труд, он уже был, собственно, создателем нашего журнального дела, он уже был создателем норм и небольшой повести, и небольшого рассказа, и небольшого эссе, и небольшой заметки. Это был необычайно многообразный журналист. От него, собственно, начинается история нашей журналистики и история такой, э, ну, так себя активной, многообразной, проявляющей русской интеллигенции. Он писал знакомые иногда с этим, большую часть года живя, живя в Астафьево, и даже описан его образ жизни. Он на втором этаже был в его кабинете, с белыми стены были оштукатурены, большой стол. Простой козы, на которой, я говорю, книги, а он не мог бы, если бы не было царского разрешения, получать из архивов документацию, которую он сам не дабы. В архивах ему помогали и присылали по его просьбе или по его выявляли или присылали соответствующую документацию. Никаких кресел, ничего не очень скромная комната. Он начинал в 9 часов рабочий день. Была прогулка пешком или верхом, После этого он до обеда, половину дня, непременно работал, допуская, чтобы там была жена с детьми, ему это не мешало, они там могли возиться на полу. А вечером, как принято было в то время, он чаще в или читал, и принимал приезжающих, приезжающих к нему гостей. Ему нужно забывать, что в то время культура, это была культура не только культура писателей, это, были не, это был устный разговор. Вот князь Вязинский, брат, младший брат Екатерина, древний от разных матерей, тот самый, которого начинается первая глава Онегина и жить второй, чувствовать спешит, он очень хорошо заметил, что наша русская мысль, наша, говорит, изустная. Вот мысли мыслим, общаем. Вот в это время это было время салонов бесед, когда люди в общении устам друг с другом создавали э, многое фактически достойная сразу быть записанным. Крамзин занимался историей с большим увлечением, некоторые главы читал, но он и отвлекался от этого в 1611 году по просьбе великой княгини Екатерины Павловны, которая была замужем за принцем Ольденбургским и губернатором Твери, он в Ездил в Тверь, это их дворец, это нынешний музей в Твери, он написал записку о древней и новой России. И в этой записке он высказал свои суждения о России 18-го, начала 19 века с критическими замечаниями в адрес не только деда императора, бабушки императора Екатерины II и его отца Павла и его самого считая, что в частности один из упрёков, что рождается слишком большую силу, обретает бюрократия. И что недостаточно считается тем, что было свойственно рыцарскому духу российского дворянства. Крал был либералом по взглядам, но он тем не менее считал, что реформы должны делаться только эволюционным только эволюционным путем. И передал записку Александру, что, видимо, как-то его вызвать и недовольство, потому что Александр, не простясь, уехал. Но он продолжал заниматься своей историей. 12-й год наступления в Москву. Сумел, мы бы сейчас сказали, эвакуировать семью с экземплярами истории. Сам уехал, пытался в армию идти, его не взяли. Сам уехал, когда покидали последний русский Москву, и его личная библиотека и его личная коллекция сгорели. Поэтому у нас практически очень мало автографов Крымзина, и мы нам трудно судить о лаборатории его творчества. Пытались сделать, чтобы он занимался... и Он писал специальную историю 2012 -го года, но Карамзин всё-таки не оторвался от этого. Он написал, соответственно, «Оды» в честь победы, говоря, что вот сейчас я приступаю ко времени Ивана Грозного. Без него история будет, как павлин без хвоста. Я должен написать это, потому что без этого нет настоящей русской истории. Он закончил историю в 8 томов, вероятно, 9 Девятый том – это вот том о злодеяниях царя Ивана, и поехал в Петербург получить разрешение на издание истории. Это не так легко было сделать, но всё-таки Александр, муж бы даже не вполне всё прочитав, он сказал, что будет цензором, то есть освобождает от цензуры, и история стала издаваться. И вот в течение почти полутора лет Напечатали сразу восемь томов. Это был, причём Карабзин продумал форму, которая это нужно делать. Вот здесь у нас, вам сейчас покажут, ну, естественно, такого размера книги, типичная книга для того времени, но Он хотел, чтобы, как человек, знающий читательские вкусы, понимающий читательские интересы, он хотел, чтобы её мог прочесть читатель, вовсе не собирающийся заниматься наукой, чтобы это было для него увлекательное чтение. Поэтому он придумал, чтобы в истории основной текст, был напечатан крупным шрифтом впереди, с заголовками, а вот научные примечания, они составляли вторую часть. И они напечатаны даже, вот видно здесь, гораздо более мелким шрифтом. Вам, наверное, сейчас там покажут. Это для учёных, это для тех, кто проверяет, это для тех, кто интересуется специально. Не нужно, чтобы... Сноски внизу мешали восприятию, восприятию этого текста, а примечания их 6548. Примечания – это указания на архивные документы, это цитаты из источника. Это рассуждение частного образа, это одновременно впервые вводимые источники, среди этих впервые водимых и открытых источников, хожение за три моря Фанасия Никитина и Даниил Заточник XIII века, это необычайная была ценность для науки, не случайно, э наш великий филолог, Академик Срезневский, профессор Петербургского университета, писал, что Карамзин был для специальных исторических дисциплин, полиографии, генеалогии и так далее, был как Пётр Великий. Он, собственно, открыл эти дисциплины. Его документы сохраняют ценности архива буквально, потому что пожар 1812 года истребил... Часть в частности, Карамзин, готовя себя к истории, об этом я не сказал, в 1897 году первым, э, издававшись на французском языке в Германии журнале, рассказал о слове полку Игореве, которое только готовилось к печати. И первым же высказал мысль, что, очевидно, были недошедшие до нас литературные произведения, ссылаясь на Баяна Воспетого, воспетого автором слова «Полкири» в конце XII века, на сочинение которого до нас не дошли. И действительно, в то время этого не было. Пушкин э, мы ещё не знали. История, э, в истории он понимал, что Россия – многонациональное, многонародное государство, поэтому он назвал историей государством российского. И некоторые думают, что он и свёл к истории государства. Но на самом деле это не так. Первая глава, первый том, который посвящён самому раннему периоду, там даётся довольно много о быте народа, о особенностях. И он считал, что источниками являются не только письменные документы, но и монеты, и могилы, и предания, и речь. Собственно, был новатор в открытии источниковой базы науки и... То, что Карамзин не, не отравил должным образом многого, а нам сейчас кажется само собой разумеющимся, это объяснялось не государственническим таким настроем в ученом плане Карамзина, а тем о его добросовестности. Сейчас нам кажется это странным, а тогда это был признак того, что не начало бы опереться. Наука-археология, которая дает нам возможность столько знать, которая открыла в 20 веке еще и берественные грамоты, доказала, насколько более образованного была древняя Русь, наука-этнография. В россии социально-экономической истории еще не было. Опереться было не на что. Карамзин старался опереться на все, и свое присловие к истории ссылается на самые замечательные иностранные всеобщие истории, английскую, французскую шведскую, датскую даже, швейцарскую, которые могли опираться на источниковую базу. И Карамзин, наоборот, издание способствовало развитию вот этих наук и интереса ко всему этому. Кроме того, именно построив историю как всё-таки опытный литератор, был очень строгий архитектурный план. Каждая глава имела заголовок, а главы были по царствиям, по правлениям, имела как бы... Сюжет, самые острые, самые яркие моменты в центре и имел заключение. Интерес Карамзина к тому, что не относится к государству, даже в его названии, первое, он считал, что он пишет поэму о Ермаке под последней тома, последний, Ермак. Ермак, как известно, не относился к государям. То, даже у него встречается и относительно такая подробная, я бы сказал, человечный подход к Ивану Болотникову, когда появился такая фигура. История – это э, вот подход Карамзина. Подход Карамзина. Но главное, конечно, это была та политическая идея, Которую Карамзин, там, те идеи идеологические и нравственные, которыми он руководствовался. Вот мы сейчас больше как-то приучены последними годами, даже десятилетиями, акцентировали внимание на политике идеологической направленности. Для него это существовало. Карамзин был по-своему, говоря современным языком, великий политолог. Но он считал, что история должна воспитывать нравственность, что просвещение – это главный путь воспитания нравственности. И вот это у него совмещалось. Карамзин – безусловный, активный сторонник самодержавия. Самодержавие Палладио в России. Но самодержавие в его представлении. Оно противопоставляется самовластию. Самодержаве это следует закон. И закон первый должен следовать самовозтичный. А самовластие это самодержаве необходимо, потому что оно спасает от внутренних распрей, оно спасает от внешних врагов, и оно противостоит самовластью и отдельных лиц, и олигархов государей, и народному бунту. И Карамзин, строя это, он очень внушал, внушал мысли в своем своей самой манерой написания. У него было то, что очень пельщало. Пушкин от то, что называется апофегмой. То есть такие нравственные рассуждения. Вот пример, скажем, некоторых. «Великодушие действует только на великодушных. Злодеи не знают благодарностей. Где нет защиты от правительства, там нет и повиновения». Самодержа с высоты престола видит лица и вещи в обманчивом свете отдаления. Народ в кипении стратей может быть скорее палачом, нежели судьёй главная цель общежития, есть личная безопасность, неотъемлемая собственность. Это рассыпано по всей истории. И это тоже уже начало литературное было положено в письмах русского путешественника. Вот когда вышла история, когда вышли эти восемь томов, это действительно произвело огромное впечатление на общество. Потому что... До того, как Рамзин стал историографом, первый министр народного просвещения заявил официально, что, что вся русская история до Петра она может уместиться едва ли на одну страницу. История вышла тогда, когда вернулись победители Отечественной войны 12-го года. Россия не только имела славные настоящее, потому что сломлен хлебет Наполеона был именно на полях России, и потом, когда был Священный Союз, Александр I и его правительство конечно играли очень значимую роль, но Россия имела и значимую историю, еще не изученную. Это было очень важно, и тот же Вязельский нашел очень хорошие слова, написав, что Карамзин – это Кутузов 12-го года. Он спас Россию от нашествия забвения, возвал её к жизни, доказал нам, что у нас отечество есть, как многие узнали о том в 12-м году. Это было очень важно и потому, что побывавшие за границей образованные русские люди в массе своей за границей уже ездили раньше. Это естественно. Одно дело отдельные путешествия, другое дело, когда идёт армия, во главе которой находится образованное офицерство, было доказано, что Россия – это европейская страна, развивающаяся, соответственно, по законам европейских, по законам европейских держав. А у Крамзина всё время сравнение с мировой историей и ассоциации с мировой историей, и имена людей, известных в мировой истории. Царя Ивана Грозного сравнивается с злодеями мировой истории. Это, и, конечно, тут был общественный момент. Когда он выпустил, 8 томов подготовил и ждал, что Александр согласится стать его Цензором, то есть даст вопрос, вольно, я думаю, и об этом писали потом потомки Вяземских, и на памятник, который открыт Крамзину э, Востафева, там не восемь книг, а там девять книг. Девятая книга, видимо, была написана. После того, как царь сказал, что он будет цензором, он не мог уже быть жестоким цензором на девятый тонн. И Кармазина пугали, что нельзя писать о жестокости царя Ивана, чтобы замечательный государь, который столько сделал, при котором так расширилось государство. Теперь уже, не, уже можно было писать, и поэтому этот девятый том, он как бы явился центром, центром истории, показывающей общественное сознание царя. И вот как он сам об этом пишет в девятом томе.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 «И слава времени, когда вооруженный истинным дея писатель может в правлении самодержавном выставить на позор такого властителя». Это прямое обращение к Александру. «Да не будет уже впредь подобных. Могилы бесчувственны». «Живые страшатся вечного проклятия в истории, которое, не исправляя злодеев, предупреждает иногда злодейство. Всегда возможно, ибо страсти дикие сверестуют и века гражданского образования, ведя, веля уму безмолвствовать или арабским голосом оправдывать свое отступление». Хорошо. Вот, вот это произвело... Конечно, очень большое впечатление. Декабрист Штенгель опасыл впервые государь, один из самых знаменитых, оказался, оказалось, можно его критиковать. И следующий Тома Карамзин пишет, он обрывается, это все в 26-м году, когда он умирает, умирает не закончив «Орешек» не сдался. Вот последние слова истории Карамзина, видимо, он сам таким образом не сдавался, это описание событий 1611 года. Карамзин был приближен ко двору Александру и императрицами, матерью и дочерью. С ним советовался император, но, как Карамзин пишет, сам не очень слушал. Когда Александр умер, Карамзин был, он Простудился. День восстания декабристов. Он приехал во дворец, вышел, и тогда еще не, не было пенициллина, не умели лечить, и коррозил умер от воспаления легких, и ему было поручено писать манифест. Манифест этот не приняли в либеральном духе. И так как он явно умирал, то его назначили посол во Флоренцию, приготовили фрегат, но Крамзин уже скончался, и Александр успел при жизни Назначить огромную пенсию жене и семье, у него было несколько детей, Карамзин был даже обижен этим. То есть миф о Карамзине, как э, придворном историографе, был создан больше всего самим Николаем I. Николай I этим жестом хотел показать, как он благодарит великого историографа. В 1926 году Пушкин удивлялся, что мало было настоящих таких осмысленных, некроженного типа статей. Это понятно, потому что 1925 год это было... Казнь декабриста вот-вот ее ожидали, был приговор тех, кто бы ее было совершенно замордованное общественное мнение, но Пушкин, под влиянием к рамзинам, в значительной степени политологически свои соображения высказывавший или избравший темы Бориса Годунова, посвятил памяти гения Карамзина. Это был 26-й год. Это была первая такая настоящая оценка, настоящая оценка Карамзина. Ну, на этом сегодня и кончим. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. Маточкина Ольга, у меня вопрос, опирался ли Карамзин на летописи, то есть когда он составлял историю. Не только опирался, это был его главный источник для первого периода истории. Он, он опирался и на летописи, и на труды тех учёных, шляцеры и других, которые издавали и изучали летописи. Он открыл много летописей, и благодаря тому, что он очень активно цитировал одну из летописей троицкую, которая сгорела, удалось по его цитатам восстановить и издать эту летопись, погибшую в пожаре 1812 года». Спасибо. Шмидт Сигурд Оттович. Историк и краевед. Советник Российской Академии Наук. Заслуженный профессор Российского Государственного Гуманитарного Университета. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества до сели им неизвестной. Древняя Русь казалась найдена как Америка Коломб. И действительно, в истории русской литературы нет другого памятника масштабного, который бы так долго остался в памяти потомков. Лекция Сигурда Шмидта в познавательном проекте телеканала «Культура Академия».